Глава 21. Города, восстановленные и вновь построенные, и другие строения, возведенные Иродом. Его щедрости и великодушие по отношению к другим народам, успех которым он пользовался во всем. Первое. На 15-м году своего царствования, 92 до разрушения храма, Ирод заново отстроил храм, расширил место храма вдвое против прежнего и окружил его стеной все с неимоверными затратами, с беспримерной роскошью и великолепием. Об этой роскоши свидетельствовали в особенности большие галереи вокруг храма и цитадель, возвышавшаяся на север от него. Первый он построил от самого основания, а цитадель он с огромными затратами перестроил наподобие дворца и назвал ее в честь Антония «Антонией». Свой собственный дворец он построил в верхнем городе, и два громаднейших, красивейших здания, с которыми даже храм не выдерживал сравнения, он назвал по имени своих друзей – Цезарионом и Агриппионом. Второе. Но не одними, только единичными зданиями он запечатлевал их память и имена. Он шел еще и дальше и строил в честь их целые города. В стране самарян он построил город, который обвел очень красивой стеной, имевшей до 20 стадий в окружности, поселил в нем 9 тысяч жителей, наделил последних самой плодородной землей, выстроил в середине нового города большой храм в честь Цезаря, обсадил его рощей на протяжении 3,5 стадий и назвал город Себастой. Населению он дал образцовое общественное управление. Третье. Когда Август подарил ему новые области, там выстроил ему храм из белого мрамора у истоков Иордана в местности, называемой панионом Здесь находится гора с чрезвычайно высокой вершиной. Под этой горою в Ложбине открывается густо оттененная пещера, не спадающая в глубокую пропасть и наполненная стоячей водой неизмеримой глубины. На краю пещеры бьют ключи. Здесь, по мнению некоторых, начало Иордана. Более обстоятельно мы поговорим об этом ниже. Четвертое. И в Иерихоне между крепостью Кипром и Старым Дворцом царь приказал воздвигнуть новое, лучшее и более удобное здание, назвав его именем своего друга. Словом, не было во всем государстве ни одного подходящего места, которое бы он оставил без памятника в честь императора. Наполнив храмами свою собственную страну, он украсил зданиями также и веренную ему провинцию и во многих городах воздвигал Кесарии. Пятое. Заметив, что Стратонова башня, город в прибрежной полосе, клонится к упадку, он, в ввиду плодородной местности, в которой она была расположена, уделил ей особенное свое внимание. Он заново построил этот город из белого камня и украсил его пышными дворцами.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 Самый легкий ветер подымал в прибрежных скалах сильнейшие волнения которое распространялось на далекое расстояние от берега. Но чистолюбие царя не знала препятствий. Он победил природу. Создал гавань, большую, чем пирей, и превосходившую его многочисленностью и обширностью якорных мест. Шестое. Местность ни в каком отношении не благоприятствовала ему, но именно препятствия возбуждали рвение царя. Он хотел воздвигнуть сооружение, которое по силе своей могло противостоять морю и которое своей красотой не давало бы возможности даже подозревать перенесенные трудности. Прежде всего, он приказал измерить пространство, назначенное для гавани. Затем он велел погружать в море на глубину 20 сожжень камни, большая часть которых имела 50 футов длины, 9 футов высоты и 10 ширины, а другие достигали еще больших размеров. После того, как глубина была выполнена, построена была подводная часть плотины шириной в 200 футов. На 100 футов ширины плотина была выдвинута в море для сопротивления волнам. Эта часть называлась «волнолом». Другая же часть, в 100 футов ширины, служила основанием для каменной стены, окружавшей самую гавань. Эта стена местами была снабжена чрезвычайно высокими башнями, самая красивая из которых была названа Друзионом по имени пасынка императора Друза. Седьмое. Масса помещений была построена для приема прибывавших на судах грузов. Находившаяся против них кругообразная площадь доставляла много простора для гуляния высаждавшимся на сушу мореплавателям. Вход в гавань был на севере, потому что северный ветер там наиболее умеренный. У входа на каждой стороне его находятся три колоссальные статуи, подпираемые колоннами. На левой стороне входа статуи стоят на массивной башне, а на правой стороне их поддерживают два крепко связанные между собой камня, превышающие своей величиной башню на противоположном берегу. Примыкающие к гавани здания построены из белого камня. До гавани простираются городские улицы, отстоящие друг от друга в равномерных расстояниях. Напротив входа в гавани стоял на кургане замечательный по красоте и величине храм Августа, а в этом последнем его колоссальная статуя, не уступавшая по своему образцу Зевсу Олимпийскому, равно как и статуя Рима, сделанная по образцу Геры Аргосской. Город он посвятил всей области, гавань – мореплавателям, а часть всего этого творения – Кесарю, и дал ему имя Кесарии, Цезарии. Восьмое. И остальные возведенные им постройки, амфитеатр, театр и рынок были также достойны имени императора, который они носили. Дальше он учредил пятилетние состязательные игры, которые он также назвал именем Цезаря. Открытие этих игр последовало в 192-й Олимпиаде. Ирод сам назначил тогда богатые призы не только для первых победителей, но и второстепенных и третьестепенных из них. Разрушенный в войнах приморский город Анфидон, он также отстроил и назвал его Агрипиадой. От избытка любви к этому своему другу он даже приказал вырезать его имя на устроенных им храмовых воротах в Иерусалиме. Девятое. И в сыновней любви никто его не превосходил, ибо он отцу своему соорудил памятник. В прекраснейшей долине, в местности, орошаемой водяными потоками и покрытой деревьями, Он основал новый город и назвал его в память своего отца Антипатридой. По имени матери своей он назвал Кипром новоукрепленную им крепость, чрезвычайно сильную и красивую, возвышавшуюся над Иерихоном. Брату своему Фасаилу он посвятил Фасаилову башню в Иерусалиме, вид и великолепие, которые мы опишем ниже. Имя Фаселиды – Он дал также и городу, основанному им близ глубокой долины, тянущейся к северу от Иерихона. 10 Увековечив таким образом своих родных и друзей, он позаботился также о собственной своей памяти. На горе против Аравии он построил крепость, которую назвал по своему собственному имени Иродионом. Тем же именем он назвал свободообразный холм в 60 стадиях от Иерусалима, сделанный руками человеческими и украшенный роскошными зданиями. Верхнюю часть этого холма он обвел круглыми башнями, а замкнутую внутри площадь он застроил столь величественными дворцами, что не только внутренность их, но и наружные стены, зубцы и крыши отличались необыкновенно богатыми украшениями. С грандиозными затратами он провел туда из отдаленного места обильные запасы воды. 200 ослепительно-белых мраморных ступеней вели вверх к замку, потому что холм был довольно высок и целиком составлял творение человеческих рук. У подошвы его Ирод выстроил другие хоромы для помещения утвари и для приема друзей. Изобилие во всем придало замку вид города, а занимаемое им пространство – вид царского дворца. 11. После всех этих многочисленных строений Ирод начал простирать свою княжескую щедрость также и на заграничные города. В Триполисе, Дамаске и Птолемаиде он устроил гимназии. Библос получил городскую стену, Берит и Тир, колоннады, галереи, храмы и рынки, Сидон и Дамаск – театры, морской город Лаодикея – водопровод, Аскалон – прекрасные купальни, колодцы и, кроме того, колоннады, возбуждавшие удивление своей величиной и отделкой. Другим он подарил священные рощи и луга. Многие города получили от него даже поля и нивы, как будто они принадлежали к его царству. В пользу гимназий иных городов он отпускал годовые или постоянные суммы, обусловливая их, как, например, в Косе, назначением в этих гимназиях на вечные времена состязательных игр с призами. Сверх всего этого он всем нуждающимся раздавал даром хлеба. Радостцам он неоднократно и при различных обстоятельствах давал деньги на вооружение их флота. Сгоревший эпифийский храм он еще роскошнее отстроил на собственные средства. Должно ли еще упомянуть о подарках, сделанных им литийцем или самостцем, или о той расточительной щедрости, с которой он удовлетворял самые разнообразные нужды всей Иопии? Разве Афины и локодамония Никопель и Мизийский пергам не переполнены дарами Ирода? Не он ли вымастил в Сирийской Антиохии болотистую улицу длиной в 20 стадии гладким мрамором, украсив ее для защиты от дождя столь же длинной колоннадой? 12. Можно, однако, возразить, что все эти дары имели значение лишь для тех народов, которые ими воспользовались.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 чем их собственные властители, он преследует этим какие-либо задние цели. Тринадцатое. Телосложение его соответствовало его духу. Он с ранней молодости был превосходный охотник, и этим он в особенности был обязан своей ловкости в верховой езде. Однажды он в один день убил 40 животных. Тамошняя сторона воспитывает, между прочим, диких свиней, но особенно изобилуют она оленями и дикими ослами. Как воин Ирод был непобедим, так же и на турнирах многие страшились его, потому что они видели, как ровно он бросает свое копье и как метко попадает его стрела. При всех этих телесных и душевных качествах ему покровительствовало и счастье. Редко, когда он имел неудачу в войне, а самые поражения его являлись всегда следствиями или измены известных лиц, или необдуманности его солдат.